В 1826 году, в конце осени, я, двадцати двух лет от роду, провожал совершенно один гроб моего первого друга, моего отца. Немного найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами, оставшись одни со своими мыслями, затерянные в Париже без средств, без будущего. У сирот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 Являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляп. Обожавший меня слуга Иоаннафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в кареть. «Будьте как можно бережливее, сударь!» Он плакал, славный старик.